Глава десятая. Через базар, расталкивая народ, двигаются в его сторону могучего сложения стражники, а в середине их группы рослая женщина, слегка располневшая, но сохранившая следы былой красоты. Вперев в Ютланда холодный взгляд, она сказала надменно, «Я хочу, чтобы ты выполнил мое поручение». Ютланд посмотрел хмуро и отвернулся. За спиной услышал возмущенный вскрик, тяжелый топот сапог. Крепкая рука с цепками пальцами грубо ухватила его сзади за плечо. «Не смей отворачиваться!» — проревел лютый голос, «когда с тобой изволит говорить княгиня Володская!» Ютланд повернулся. На него с лютой гримасой уставился крупный мужик в доспехах. Голова почти квадратная, прямо на плечах, широких, толстых и устрашающе бугристых, а сам похож на быка, поднявшегося на задние копыта. Второй встал с ним рядом, такой же громадный, будто одноутробный брат. А за их спинами Ютланд увидел ту самую княгиню, что смотрит на него с высокомерной злобой. Ютланд, не сбрасывая руку с плеча, быстро ухватил его и соратника за головы и ударил одна о другую. Хруст прозвучал такой, словно раскололись два валуна. Он отшвырнул безжизненные тела. Оба рухнули под ноги, ошеломленные и застывшей в ужасе княгини. Из разбитых черепов брызнула и начала растекаться широкими струйками кровь. «Это ты их убила, дура», — сказал он дрожащим от внезапной ярости голосом, и, отвернувшись, пошел обратно в лавку. Мелизенда там купила совсем уж дурацкие бусы. Они все дурацкие, но она выбрала совсем дурацкие. Более дурацкими могут быть только серьги в ушах. Но у нее, к счастью, этой дури нет. Скинула на него счастливый взгляд ясных лучистых глаз. Он сразу ощутил тепло в груди, а неприятный осадок от стычки испарился. «Все-все», — заверила она, — «не хмурься». «Выбрала, купила, сейчас едем, никаких остановок». Он вышел с ней, перед ними в ужасе расступались, но Мелизенда не очень-то обратила внимание. привыкла. Там в ее Вантите ей уступают дорогу еще почтительнее, еще и кланяются, но тут люди простые, просто поспешно убираются с их дороги. Ютланд искоса поглядывал на княгиню, осталась на том же месте и, как он и предполагал, застыла ошеломленная, потрясенная и не понимающая, как это все случилось. Она же княгиня, как смеет кто-то не слушаться? Она перехватила его взгляд. Надменно вскинула голову, но на ее лице увидел странно затравленное выражение, как улани, загнанный в угол злыми собаками. Справа и слева двое крупных мужчин в кожаных доспехах и с мечами за спинами уставились на него с самым свирепым видом. Мелизенда пока что ничего тревожного не замечала. Ютланд сказал княгине с предостережением в голосе. «Больше не лезь ко мне, ясно?» Телохранитель слева от нее сделал шаг вперед и загородил ему дорогу. «Как смеешь так разговаривать?» — начал он грозно. Ютланд отмахнулся, не глядя в его сторону, и тот улетел в толпу от хлесткого удара кистью руки в лицо. Княгиня на этот раз вскипела, глаза сверкнули яростью. «Ты не имеешь права со мной так?» «Но ты же имеешь», — спросил он, — «значит, и другие. Предупреждаю, если кто-то из твоих дураков пойдет за мной, будешь собирать по кусочкам». Мелизенда смотрела с недоумением то на Ютланда, то на эту красивую женщину, А княгиня при всей надменности вдруг поникла. Сказала вроде бы все тем же тоном, но теперь в ее голосе отчетливо прозвучала умоляющая нотка. «Ты можешь помочь, но тебя указал сам Херберт». «Ого», — сказал Ютланд. «Сам Херберт? А кто это?» Она охнула. «Ты уже забыл? Или тебя так сильно по голове били?» «Наверное», — ответил Ютланд. «Впрочем, мне все равно, кто этот сам Херберт. Будь здорова» он повернулся и пошел прочь за спиной тут же загремел топот тяжелых сапог он даже не замедлил шаг только вскинул руку чуть выше плеча и легонько погрозил пальцем тут же послышался голос княгини всем стоять к нему не подходить мелизенда оглянулась охнула в ее голосе он различил изумление она сама за тобой бежит за нами уточнил он пусть растрясет жирок она не жирная сказала мелизенда А что от тебя бы схотело? Он буркнул. Мне важно то, чего хочешь ты. Она моментально расцвела, заулыбалась. Он ощутил тепло от ее улыбки и взгляда. Тогда послушай ее. Чего она вдруг? Я не ревнивая, во всяком случае, в эту минуту. Йотланд остановился. Еще не понял, почему не ревнивая именно в эту минуту. Но вроде бы как-то связано с тем, что он сказал что-то приятное. Надо запомнить и говорить ей приятности чаще. Это окупается. Княгиня, что с ее телохранителями за ее спиной почти бежали, сразу перешла на шаг. Но надменность уже как ветром сдула, в лицо отчаянное и заговорила быстро и совсем не по-княжески. «Помоги Херберту. Он был с тобой в каком-то из рейдов в опасной земли. Он говорит, что если не поможешь, никто больше не сумеет». «Из меня помогатель неважный», — отрезал он. «Вот ломать, да, это могу, но не хочу». «Но здесь такая помощь, — сказала она быстро, — что придется и ломать». Он покосился на Мелизенду. «У нее лицо равнодушнейшее, а взгляд отстраненный. Но понятно же, что ловит каждое слово, иначе что за женщина?» — сказал с неохотой. «Я же сказал, не хочу». Княгиня вскрикнула вроде бы жалобно, но выражение ее лица совсем не понравилось, словно пытается в чем-то обмануть. Успела увидеть его полной подозрительности взгляд и сказала умоляюще, Мне от тебя ничего не нужно, я за другого прошу. Херберт всегда с таким восторгом рассказывал о тебе. Вы были вместе в каком-то опасном рейде. Он часто повторял, что без тебя ничего бы не получилось. Ты всех спас, буквально спас. И с ним в рейде? Переспросил он. Мне кажется, и рейдов столько не было, сколько отыскалось соратников. Он был с тобой, заверила она. Говорит, что был. А еще сказал, что если не поможешь ты, то все они лучше погибнут. «Гибель», — сказал он, — «достойный конец для мужчины. Это лучше, чем умирать в постели от старости и болезней». Она сказала умоляюще, «помоги им». «Их здесь нет», — отрезал он. «А тебе зачем мне помогать? Ты мне совсем не нравишься». «Не мне», — выкрикнула она, — «я лучше умру, чем буду молить тебя о помощи. Но Херберт сейчас в беде. Только ты, как он считает, можешь помочь». Мелизенда коснулась его плечом. А на княгиню взглянула с выражением презрительной жалости. «Милый», — проворковала она, — «будь снисходительнее. Ты же видишь, это всего лишь княгиня, из крохотного заброшенного княжества на краю мира. Явно только-только создана. Там не только простолюдины, но и князья тоже очень простолюдины. Видишь, как изо всех сил старается выглядеть властной и величавой. В деревнях уверены, что княгини должны быть такими». Он покосился на нее, снова посмотрел на княгиню уже глазами Мелизенды. «Думаешь, в самом деле княгиня?» «Я ей верю», — сказала она милостиво. Говорит бесхитростно, как простолюдинка на городском базаре. «Может быть, вообще еще не владеет искусством вранья и дипломатии? Хотя тогда какая женщина? Но видно же, что топчет свою гордость перед тобой ради чего-то более важного, чем ее спесь». «Я бы сказал», — проговорил он в задумчивости, — «не княгиня, а простая гусятница». Ты знаешь, что такое гусятница? Да еще простая. «Как-нибудь расскажешь», – проворковала она и улыбнулась, чарующе в сторону окаменевшей от смертельной обиды княгини. «Почему бы не послушать, что за горе у бедной женщины? Ты же видишь, она совсем из бедных». Княгиня дергалась, лицо пошло пятнами, но на виду своих людей сдержалась, только голос прозвучал крайне сухо. К Херберту прибыл его родственник по прозвищу Верный, а с ним вожди племен. Их где-то там далеко теснят дикие северные люди. Они когда-то ушли с этих земель, а сейчас хотят вернуться, но местные уже не разрешают. Начались стычки, вот-вот грянет жестокая война. Ютлон сдвинул плечами. Мужчины рождаются для войн и подвигов. С мужчинами прибыли их жены и дети, сказала она горестно. Многие умерли в пути от голода и болезней. А здесь, на их прежней земле... Помоги, останови кровопролитие. Они сейчас входят в Найтарью. Это большой город, там резиденция великого князя». Ютланд отрезал. «Разжечь войну могу, но останавливать не пробовал». Мелизенда сказала серьезно. «Милый, наш Вантит потому силен и богат, что не ввязывается в войны, а когда ему навязывают, умеет решить дело миром». «Позорным миром?» – спросил Ютланд. «Позорного мира не бывает», – отрезала она сердито и повернулась к княгине. «Да на Итари далеко». Княгиня встрепенулась, подалась к ней всем телом. «Полдня пути!» — выпалила она с надеждой. «Вон по той дороге!» Мелизенда сказала обрадованно. «Как раз по пути в Вантит. Ютланд?» Ютланд поморщился. «Ладно, заедем, посмотрим. Садись!» Она ухватилась за его протянутую руку и радостно взлетела к нему. Крепкая рука обхватила и прижала спиной к его твердой горячей груди, где мощно бухает сердце. Алац выметнулся из города а затем понесся по дороге с такой скоростью, что вот-вот распустит крылья и взлетит. Она вспомнила свою лошадку, которая в самом деле мчалась бы до Найтарии полдня, а здесь только-только сумела умаститься и вжаться острыми лопатками в грудь Ютланда, как ровный шелест копыт сменился мельчайшей дробью, что почти сразу перешла в ровный стук. Поспешно распахнув глаза, увидела вырастающие совсем близко высокие каменные стены с яркими флажками по самому верху. Хорт несется впереди длинными, но частыми прыжками. Дорога вильнула в последний раз и пошла ровная как стрела к распахнутым вовсю шить городским воротам. «Война», — сказал Ютланд над ее головой. «Или вот-вот война». У ворот большой отряд конных воинов. Вид у всех такой, словно все еще в далеком и тяжелом походе. Брови сдвинуты, в глазах злость и решимость, у многих в руках обнаженные мечи и топоры. Калац пронесся подаркой ворот красиво и мощно. Если кто-то и хотел его остановить, то передумал. Мелизенда испуганно помалкивала. Ютланд направил коня к центру города. Издали услышали яростные крики, конское ржание, а затем и звон металла. На площади кипит схватка. Кое-где все еще на кулаках, но дальше уже ухватились за оружие. Как понял Ютланд, городская стража то ли пытается арестовать кого-то, то ли сама выдерживает натиск но уже пролилась кровь. На каменных плитах корчатся раненые. «Побиты стражники», — определил Ютланд. «Эти гелоны хотят захватить город?» «Останови», — пропищала Мелизенда. «Остановить?» — переспросил Ютланд. «Я умею только подбрасывать дрова в костер войны». «Ты все умеешь», — заверила она. «Ты мой мужчина, ты умеешь все». Хорд носится кругами вокруг Аллаца. То и дело оглядывается на Ютланда жутко багровыми глазами. Ноздри хищно раздуваются, чуя свежую кровь на каменных плитах площади. Йотланд всмотрелся в яростно сражающегося с городской стражей вожака большого отряда. Огромный, с головы до ног в доспехах, на левой руке большой щит, шлем с прорезями для глаз, а длинный меч часто поднимается над головой, и всякий раз после его удара очередной стражник отшатывается, отшатывается и опускается под ноги соратникам. «Никониэль!» — прокричал Ютланд. Гигант не услышал. Ютланд заорал громче. «Никониэль!» Тот бросил в его сторону взгляд через прорезь шлема. Голос его прозвучал, как рев боевого рога. «Ют!» «Кончайте драку!» — крикнул Ютланд. «Разве здесь враги?» Никаньель прокричал зло. «Они хотят бросить нас в тюрьмы!» «Останови своих!» — заорал Ютланд. «Здесь же Гелоны. они всегда были мирным народцем. А эти мирные остановятся?» «Если не остановятся, — пообещал Ютланд, — я обстану с вами». Никониэль обернулся к своим и рявкнул таким зычным голосом, что на городской стене в испуге взлетели с интересом наблюдающие за схваткой вороны. «Прекратить! Прекратить! Мечи в ножны! Отступить на длину копья!» Его воины, нехотя, но видно, что приученные к дисциплине, отступили на пару шагов и вложили мечи в ножны, продолжая смотреть с надменным вызовом на городских стражников, к которым все время прибывает подкрепления. Стража тоже опустила мечи с заметным облегчением. Одно дело хватать и тащить в тюрьму городское варье, другое — сражаться с закаленными в постоянных боях воинами, где ветеран стоит десятка стражников, и убивать для которых дело привычное. «Ты с нами?» — крикнул Никонель радостно. «Я со справедливостью», — ответил Ютланд с сомнением, — «если ее увижу».